А так, с пол-литра. им, послышался звон. Анна подползла на коленях поближе к Сашке и высыпала ему под ноги грязно-черно-босые монеты из горшочка. Вон сколько богатства! Сашка нагнулся. Монеты были разных государей, но после Екатерины II не было. Он пересчитал тринадцать золотых империалов или десяти рублевиков Екатерины.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 Событие тридцать Что-то капнуло на щеку. Это Сашку и разбудило. Он открыл глаза. Над ним склонилось лицо Ксении, старшей сестры. Из обоих карих глаз стекали ручейки слез и каплями уже пикировали на болезного. Сидела сестра на стуле возле кровати и капали слезы в основном на грудь. А тут сестра решила чего-то привстать, Муху может отогнать с братика, и слезы стали скапывать на побитую Сашкину физиономию. Живая вода его и разбудила. «Сашенька!» – Ксения увидела, что братик проснулся. «Доктор, он проснулся!» – повернувшись в сторону двери, закричала сестрица. Протопали шаги по лестнице по скрипучим ступенькам. «Блин, Блинский, почему в этом доме все скрипит?» Потом протопали по коридору, и в комнату влетел доктор Тимофей Иоганович. «Ну-ка, ну-ка, позвольте, сударыня!» Даже не помыв руки, полез трогать дурня Эскулап. Он ему веки задрал, рот, нажав пальцами на щеки, открыл, глянул в него и даже закрывать не стал. Потом привалился ухом к груди. «Точно, стетоскопы изобретут после этой эпидемии. Нет пока». Приходится врачам касаться ухом больного, что при холере явно нежелательно. «Дыхание слабое, пульс неровный, глаза тусклые, язык белый». Доктор потрогал синяк на скуле. «Плохо все, но жить будет. Говорить можете, молодой человек?» «Могу, оу», — специально промычал Кох. «Не нужно пока весь прогресс показывать». «Хорошо, это хорошо. Думаю, нужно, чтобы больной неделю полежал. Бульончиками его покормите, рыбным, куриным, с мукой. Прямо туда и замешивайте при варке, такая густая, чтобы получилась консистенция». «Тимофей Иоганович, а не лучше его в Тулу к нам перевести, Подошел сзади князь Николай Иванович Балаховский, муж Ксении. «Конечно же лучше, ваша светлость. Непременно с надо в Тулус перевести. «Но не стоит сейчас. после Сейчас уморите в дороге. Недельку, сказал, не меньше. Я через неделю появлюсь, осмотрю Сашеньку и решим тогда. А сейчас, извините еще больной есть. У Третьяковых что-то случилось, тоже отравились, видимо. рвется у них кого-то. Прискакал от них мужик. Извините-с за натурализм». «Холера!» — забыл, что надо мычать Сашка. «Что вы говорите, молодой человек? Мера? Чего мера? Бульона? Так сколько влезет, но лучше понемногу. Через пару часиков еще понемногу, и питье теплое». Выходит, не так он и здорово говорит, или слово холера еще неизвестно. «Прощевайтесь, поеду». Сашка, уже совсем был решивший про обильное питье больным холерой рассказывать, остановился. «Не спине же рассказывать». Быстренько доктор из его комнаты вышел, выбежал почти к тем самым Третьяковым спеша. «Ну, может и хорошо. Начнет сейчас умничать про холеру и методы ее лечения. Как это со стороны будет смотреться? Имбицы учит доктора, как ему больных лечить». «Сашенька, потерпи, сейчас я на кухню сбегаю и дам команду, чтобы куриный бульон с мукой сварили. Потерпи». Убежала вслед за доктором и Ксения. Остался в комнате только князь Балаховский. Или князья. Вот он теперь один в семье. Стал ли он теперь князем? Или нужно ждать совершеннолетия? А во сколько оно сейчас в России наступает? В СССР было с 18 лет. А чего не спросить бы? Стоп. Он же по легенде ничего не знает. Ага, сейчас спросит и засыпется. Николай Иванович не дурак и выводы сделает. «Александр!» — князь присел на стул, что раньше Ксения занимала возле кровати. «Александр, тут мне нужно тебе плохие вести. Да, сообщить нужно тут. Ох, в общем, Александр, мужайся. Маменька твоя, Наталья Андреевна, померла. Сердце не выдержалось. Вот, беда, сирота ты теперь. А князь? А, князь?» «Ох, да, тут история такая, ничего не понятно. Вином и князь Русиев отравился, и сестрица его, и управляющий ваш, Иван Карлович Бекер. Так что полная, значит...» «Да, сирота полная. Я, естественно, опекунство оформлю до совершеннолетия твоего». «До скольки лет?» «А скольки ед». «До скольки лет? Ну, до совершеннолетия. Тебе скоро шестнадцать». «А, понял. Тут так не получается. В суде принимались свидетельства от подростка с 15 лет. Поступить на службу можно уже с 16 лет. Совершеннолетний, значит. Жениться в Российской империи юноша может с 18 лет. Девушке – с 16 лет. Но это тебе рано. И со службой. Да черт с ней со службой. Вот». «А тебя вот что касается. Заключать договора и вообще управлять имуществом наследник при наличии попечителя может с 17 лет и только с двадцати одного года без попечителя. Что еще? Ну, не знаю. А почему нет-то? Участвовать в дворянском собрании допускается тоже с двадцати одного года, а участвовать в выборах с двадцати пяти лет... Хорошо. А что? Да?» «Чего хорошо, что матушка твоя умерла и князь Русиев?» — подпрыгнул со стула Николай Иванович. «Хорошо, что не бросите меня. А лошо-то не осите и я. Понятно, не бросим. Ты же брат Ксении, и родственников других у тебя нет. Так что я буду попечителем, опекуном, значит. Ох, проблем сколько будет. Еще ведь и непонятно, что с имением Русиева. Он усыновил тебя, как я понял». «Выходит, ты теперь и его имение, наследник? Не знаю, есть ли у него родственники». «Да, конечно, есть. Как не быть. У грузинских князей полно родни. Еще налетят, досудиться будут». «Ах, непонятная ситуация. И расходов будет столько. И ваши две деревни в залоге, и его тоже. Не потянуть мне с моим-то жалованием. Беда. Не слушай меня. Это я так, про себя». «Ты выздоравливай, Саша».